Издательский дом Союз и издательство покидышев и сыновья представляют. Си художник около 1020-1090 годов. Наивысшего расцвета китайская средневековая культура достигла в VII-XIII веках во времена образования двух крупных государств Тан 618-907 и Сун 960-1279 годы. А высшим достижением искусства стала живопись, охватившая многообразный круг жизненных явлений, отразившая преклонение людей перед красотой природы. Наиболее известными танскими пейзажистами были Ли Сысюнь (651-716), Ли Цзяодао (670-730) и Иван Вэй шестьсот девяносто девятый семьсот пятьдесят их творчество показывает, насколько разнообразными были пути пейзажной живописи, пишет Виноградова. Пейзажи Ли Сюня или Цзяо Дао яркие и насыщенные по цвету. Синие и малахитово-зеленые горы обведены золотой каймой, которая делает картину похожей на драгоценность. Пейзажи Ван Вея написанные черной тушью по золотистому шелку, мягче и воздушнее. Дали в них едва прорисованы, они как бы тают в далеком тумане, а вся природа кажется спокойной и тихой. Его картины были так поэтичны, что современники говорили «Его стихи — картина, его картины — стихи». Манеру Ван Вея Восприняли как основную сунские живописцы, которые главным образом стремились к передаче лирической красоты и гармонии природы. Разработанные еще в танское время своеобразные законы перспективы построения пространства и колорита достигают высокого совершенства в пейзажах Госи, вошедшего в историю искусства завершителем традиции монументального пейзажа X-XI веков художник продолжал творчески развивать черты, присущие пейзажам Дзинхао и Дун Юаня, Ли Чена и Сюй Даунина. Го подчеркивал вред слепого копирования. Великие люди и ученые не ограничиваются одной школой, они пременно совмещают, сравнивают, широко обсуждают, тщательно изучают все существующее, чтобы создать свою собственную школу, и только тогда достигают нужного. О жизни Госси известно немного. По всей вероятности, он родился между 1020-1025 годами и умер до 1100 года. Вот что сообщает современник художника Гожус Гой, закончивший свои записки о живописи в 1082 году. Гоши, родом из уезда Вэй в, в Хэ-яне. Ныне занимает должность наставника в искусстве в императорском ведомстве Шуюань. Пишет пейзажи зимнего леса. Картины его искусны и разнообразны, композиции пространственно глубоки. Хотя он изучал и восхищался Инцю, но смог выразить свои собственные чувства. Огромные ширмы и высокие стены с его росписями намного сильнее, чем у предшественников. В нынешнем поколении он единственен. Другие источники мало что добавляют. Все сходятся на том, что Госи учился у Ли Чэна. Превзошел его, создал свой стиль, что кисть его была свободной известно, что между 1078 и 1085-м годами Госи расписывал 12 больших ширм для даосского храма, и что, несмотря на преклонный возраст, сила его кисти не ослабла. В старости он особенно любил делать стенные росписи. Дэн Чунь, автор записок о живописи XII века, рассказывает, что однажды Госи увидел выполненные на рельефе росписи одного мастера восьмого века, в которых были использованы неровности стены. Госси самому захотелось написать рельефный пейзаж. Он попросил не заглаживать штукатурку на стене строящегося здания и по непросохшей поверхности руками наметил план будущей росписи, используя выпуклости и впадины. Когда стена высохла, он расписал ее тушью и красками и пейзаж выглядел, будто созданный самой природой. О творческом методе художника рассказал его сын Го Сы. В те дни, когда мой отец брался за кисть, он непременно садился у светлого окна за чистый стол, зажигал благовоние, брал тонкую кисть и превосходную тушь, мыл руки, чистил тушечницу. Словно встречал большого гостя. Дух его был спокойным, мысли сосредоточенными. Потом начинал работать. Из произведений Госси сохранились 12 свитков и знаменитый трактат о высокой сути лесов и потолков, который после смерти художника составил Госси, собрав высказывания отца об искусстве живописи. Сыну принадлежит введение и последний раздел «Отцу» три основные части, куда вкраплены комментарии Го Трактат этот – лучшее, что было написано в Китае об искусстве пейзажной живописи. Высказывания художника помогают понять его творчество. Госи в своем трактате требует от современников умело и точно воспроизводить реальную действительность. Он настойчиво требует изучения природы, порицая тех, Кто, не имеет длительной теоретической и практической подготовки, считает себя живописцем. Глаза и уши уже не видят и не слышат, но вот руки мастера сокровенные сделали явным. Не выходя из комнаты, в одиночестве кажется, что сидишь у потоков и пропастей, и в ушах звучит пение птиц и крики обезьян, а перед глазами цвет воды и сияние гор. Разве все это не радует думы людей и не захватывает мое сердце? Вот почему главная идея картин гор высоко оценивается в мире. Живописец должен быть хорошо знаком с правилами перспективы. Гора вблизи имеет определенную форму. Если смотреть на расстоянии нескольких ли, гора имеет другую форму. Если смотреть на расстоянии нескольких десятков ли, опять иную. Каждое удаление вносит различие. Вот почему говорят, что форма горы с каждым шагом другая. Мало увидеть, надо уметь видеть, уметь выбрать существенные темы. Тысячи ли гор не могут быть всюду одинаково прекрасными, а разве могут быть везде красивые? десять тысяч ли вот. Проводя ряд философских идей своего времени, Госи сопоставляет природу с человеком, одухотворяет ее, наделяет ее человеческими качествами. Природа живая, как человек. Отдельные ее органы имеют свои функции. Камни, кости природы, они должны быть сильными. Вода, кровь природы, она должна быть текучей. Дошедшие до нас немногие картины величественные монохромные пейзажи гусей, написанные обычно только черной тушью. В качестве примера можно привести картину "Гуси. Осенний туман рассеялся над горами и равнинами". На длинном горизонтальном свитке шелка художник располагает фантастические и причудливые горы, поднимающиеся бесконечно высоко так что самые высокие вершины уходят за пределы картины. Горы окаймляют широкие водные пространства. Основное внимание Госи уделяет передаче воздушной среды, в изображении которой художники сунского времени достигли высокого совершенства. Неясные и нечеткие горы — Несколькими планами, расположенные в глубине картины, словно вырастают из тумана, скрадывающего их очертания у подножья и отдаляющего их на гигантское расстояние от первого плана. Грандиозность просторов Гуси подчеркивает сопоставлением масштабов. Сосны, расположенные у самого края свитка, являются как бы единицей измерения. С ними соотносятся масштабы всех остальных предметов. Цветовая гамма, построенная на тонкой вибрации тонов черной туши, мазки, которые подчас еле уловимы для глаза, подчас сочные и смелые, способствует большой цельности картины, пишет Виноградова. Впечатление от другой картины художника «Осень в долине желтой реки» хорошо передает высказывание самого Гуси. Виденные чередой проходят в груди, Так что глаза не видят шелка, Руки не чувствуют кисти и туши. Громады камней катятся лавиной, Таинственные и безбрежные на моей картине. В ранней весне Гуси изображает одну гору, Возносящуюся над водой. Как пишет художник, Горы без светлого и темного лишены солнца и тени. В горах, где есть солнце, светло, где нет солнца, мрачно. Поэтому светлые и темное — обычные состояния гор. Как же можно не различать светлые и темное? В начале XII века монументальные пейзажи Госи вышли из моды, а предпочтение стало отдаваться художникам писавшим цветы и птиц. Одними свитков художника просто накрывали стол. Работы Госи, украшавшие дворец, заменили новыми. Но традиции его возрождаются позднее в эпоху Мин и Цин.